Глава десятая. Эта дорога была шире предыдущей, но ухабом несть числа. Быстрее пешком пройдешь, чем проедешь. Обочины подпирали искривленные сосны с толстыми стволами. Глеб прижался к узловатому стволу, стал ждать. Из дупла соседнего дерева выбралась белка с пушистым хвостом. Такое ощущение, что она только что проснулась от шума. Забегали бусинки глаз. Испуганное животное проделало впечатляющий прыжок на одну ветку, перемахнуло на соседнюю и растворилось в гуще хвои. «Нам бы так!» — позавидовал Шубин. Двигатель работал уже в непосредственной близости. «Прав Совенко. Каждая машина издает свойственный только ей шум. Тренированное ухо всегда определит марку техники». Машину тряхнуло, выругался офицер в кабине. Что-то виновато забубнил шофер. Он не привык к таким дорогам. Это просто дико для немецкого менталитета. Лучше бы вообще никаких дорог не было, чем такие. Почему Россия, ни Франция, ни Бельгия, ни Голландия, даже не Польша, черт возьми. Почему на этой проклятой земле сплошные загадки? Прямо по курсу обозначился еще один ухаб, объехать его было невозможно. Водитель максимально снизил скорость. Показался внушительный капот со значком «Опеля». Большая и плоская решетка радиатора, благодаря которой машина имела приплюснутый кабаний нос, тщательно вытертое лобовое стекло, широкие дугообразные крылья, защищающие колеса. Водитель небрежно высунул голый локоть. Рукав кителя был засучен. Офицер откинул голову на подголовник, Смачно выпускал в открытое окно колечки табачного дыма. Солдаты в кузове занимались своими делами. Курили, коротали время в непринужденной беседе. Снисходительно посмеивался плечистый унтерштурмфюрер, что-то втолковывая своим подчиненным. Это было то самое подразделение СС. На касках спаренные молнии, такие же поблескивали у каждого солдата в правой петлице. Передние колеса плавно погрузились в Рытвину. Глеб напрягся. Самое время. Почему спим? Но нет. Товарищи правильно оценили ситуацию. Машина фактически встала. Теперь не промахнешься. Сзади к грузовику подбежали Глинский с Брянцевым. Бросили в кузов по гранате. Обычные, противопехотные. Мощнее и не надо. И кинулись обратно. Раздались отчаянные крики. Не было времени выбрасывать подарки. Два взрыва слились в один. Несколько тел выбросило из кузова взрывной волной. Остальные полегли на месте. Машина встала, так и не выбравшись из ухаба. Заработали ППШ. Унтерштурмфюрер, выживший при взрыве, сделал попытку спрыгнуть на землю. Попытка не удалась. Мертвое тело немца сползло с борта и распростерлось под колесами. Распахнулись двери кабины. Водитель прыгнул на подножку, картинно схватился за простреленную грудь и повалился вниз головой. Мелькнуло бледное лицо Гаупт штурмфюрера. Он так и не докурил свою сигарету, словно проглотил ее и подавился. Впрочем, хватило ума пригнуться, покидая кабину. Пули в дребезге разнесли боковые стекла. Офицер пропал из вида. Потом опять появился, уже в канаве обочине, стреляя с парабеллума. Но лицо у него было такое, словно он уже умер. Разведчики припозднились. Пули крошили кустарник. Офицера на линии огня уже не было. Мелькнула только его задница. Он убегал прыжками, как кенгуру. «Непорядок!» Глеб оттолкнулся от дерева. Добежал до капота, стал стрелять. Немец петлял, как заяц, увертывался от пуль. Глеб сплюнул с досады, перепрыгнул через канаву, упер приклад в плечо. Офицер убегал, подбрасывая ноги, стрелял почти не оглядываясь. Кончились патроны в обойме, он выбросил парабеллу. До спуска в низину осталось всего несколько метров, когда пули отыскали цель. Подкосились ноги, эсэсовец рухнул в траву. Ладно, хоть так. Времени не было, но так хотелось убедиться, что этот негодяй умер и на земле стало чуть меньше заразы. Шубин забросил автомат за плечо, двинулся дальше. Гаупт-штурмфюрер подпрыгнул, как кузнечик. Головой протаранил кустарник. Вот же гад! Обманул! Глеб перемахнул поляну, пробился сквозь зелень, не чувствуя, как острые ветки хлещут по лицу. Офицер спасался бегством. Хитрость ему не помогла. В следующая очередь пропахала землю под ногами. Он снова упал. А когда поднялся, советский лейтенант был уже рядом с поднятым автоматом. штурмфюрер с трудом разогнул спину. Он был белый, как мел, подрагивал гладко выбритый подбородок. Это был идеальный образец для нацистского плаката о превосходстве расы. Высок, физически безупречен, представителен, даже привлекателен для неразборчивых женщин. Впрочем, в данную минуту с него бы никто не стал рисовать плакат. Офицер трясся, в глазах метался ужас. Самообладание его оставило. «Нет, — Нет-нет, подождите, что вы собираетесь делать? — Забормотал он. — Хорошо, я согласен сдаться в плен, если мне будут обеспечены подобающие условия. — Почему вы молчите? — Не стреляйте! — взвизгнула эсэсовец. Глеб колебался. Перед ним стоял безоружный человек. А стрелять по безоружным он не мог. «Пусть бесчеловечная фашистская сволочь, а все равно притила Расслабился палец на спусковом крючке. Стал поглаживать спусковую раму. Шубин скрипнул зубами. Фашистский офицер поедал его глазами. Тоже расслабился. Видно, понял, что терзает советского командира. Лично ему подобные терзания были не свойственны, хотя он и слышал о них. Немец справился с испугом, распрямились плечи. Робкая усмешка коснулась губ. — Вы, наверное, меня не понимаете, — сообщил он, откашлявшись. — Конечно, ведь в варварских странах не изучают язык великой немецкой нации. Но вы поступаете правильно. Будет еще лучше, если вы позволите мне уйти. И совсем уж замечательно, если прикажете своим людям сложить оружие. Ведь сопротивление все равно бессмысленно. И тогда я мог бы ходатайствовать перед штурмбанфюрером Лейдманом, — Какого черта? — Шубин сплюнул и нажал на спусковой крючок. — О какой морали он тут вдруг задумался? Офицер подавился пулей и упал, раскинув руки. Нижнюю часть лица словно вывернули наизнанку. В глазах осталась насмешка. Откуда он мог знать, что произойдет через секунду? — Где вы гуляете, товарищ лейтенант? — спросил Герасимов, когда Глеб вернулся к своим. — Грибы собирались? — Да, нашел там один, — ухмыльнулся Глеб. — Вот с такой шляпкой. «И чего улыбаемся, товарищи красноармейцы? Нас мало, но мы в тельняшках. Раздухарились вы что-то, братцы, смотрите. Холодный душ может случиться в любой момент». Лес помалкивал, затаясь. «Пока никого». Случившаяся стрельба не значила, что немцы должны срываться с места и лететь сюда, как мухи на мед. Но уходить надо было без задержки. Разведчики решили перевооружиться. Автоматы ППШ забросили за спины повесили на грудь п 40 набили подсумки запасными магазинами, гранатами с удлиненными рукоятками. Вблизи машины валялись несколько тел. В кузове обнаружилось еще восемь мертвецов. Один из них на свою беду подал признаки жизни. Застонал, забегали мутные глаза. Воскрешение не состоялось. Шлыков всадил в него нож, потом, брезгливо оттопырив губу, вытер лезвие, амундир мышиного цвета. Получили, суки. Ага, это вам не евреев гонять. Двигатель «Опеля» продолжал работать. Это было невероятно. Шубин обошел машину, глянул в кузов. Борта держались, но их изрядно потрепало. В задней части кабины зияли вмятины. Мощность гранат была небольшой, оттого техническая часть почти не пострадала. Боковые стекла в кабине были выбиты, Но они и не особо нужны в летнее время. Глеб задумался. Еще одна безумная идея. Сколько их уже было? — Едем, товарищ лейтенант? — спросил Герасимов, имевший вредную привычку читать мысли командира. — А что? Больно надо пятки стаптывать. Расстояние до своих фактически не менялось. Словно на месте стояли. Может, на машине сократиться? — Почему бы нет? Глеб лихорадочно раздумывал. Всем не нужно переодеваться. Достаточно водителю и офицеру, сидящему рядом. Офицерский китель почти чистый. Добраться до леса, за которым линия фронта. Убитых выбросить из кузова. Борта закрыть. Если нужно, подпереть, чтобы они развалились. По ходу движения будете лежать, не высовываться. Герасимов, раздевайся, будешь водителем. Вы двое пулей туда. — Шубин указал в лес. — И чтобы через три минуты обмундирование штурмфюрера было здесь. Да снимайте по-людски, в крови не измажьте. Глеб спустился в канаву, поднял немецкую фуражку, отряхнуло колено. Головной убор в ходе боя не пострадал. — Да уж, — озадаченно почесал затылок мостовой. — За работу! — скомандовал Глеб. — Если еще хоть одну шутку не по адресу услышу, накажу. «Быстрее, мужики!» Безумие да и только. Машина покоряла лесную дорогу, тонула в ухабах. Эсэсовский китель давил, в нем было трудно дышать. Какие-то злостные миазмы проникали в организм. Жали сапоги германского производства. Такое ощущение, что они только со склада, еще не разношенные. Кровь все же пропитала китель в районе левого нагрудного кармана. Приходилось прикрывать это место, чтобы не бросалось в глаза. Офицерскую фуражку он надвинул на лоб, словно прятался от порядочных людей. Герасимов нервно вертел баранку, чуть не упираясь носом в лобовое стекло. Мундир гренадера, выбрали какой почище, шел ему, как коровье седло. Полевая кепи, насаженная на макушку, смотрелось смешно. Собственное обмундирование упаковали в вещь мешки. Шубин назначил красноармейца Савенко ответственным за хранение. Напряжение не спадало, двигатель от взрывов не пострадал, но с ходовой частью был явный непорядок. Рессоры скрипели, подозрительно прогибалась ось, машину то и дело вело в сторону. Автомат МП-40, готовый к бою, покоился на коленях. Лесная дорога петляла, будто пьяная. Деревья отступали оставляя на видимом пространстве чахлый подлесок. Потом опять собирались у обочин, сжимали узкую проезжую часть. Показалось пересечение дорог. Герасимов занервничал, а Шубин просто не знал, куда ехать. Курс юго-запад, и ни один из проселков не соответствовал нужному направлению. Поехали прямо. Эта дорога, по крайней мере, выглядела сносной. Герасимов до боли стиснул баранку, посинели суставы. Впереди на ромашковой поляне был пост. Пара мотоциклов, несколько солдат. Патруль насторожился, услышав шум. «Товарищ лейтенант, что делать будем? Это фрицы». «Проезжай мимо, не дергай машину. Мы тоже фрицы, забыл? Если остановят, полезут в кузов, стреляем на поражение и рвем к чертовой матери». Мотоциклисты реагировали в принципе как положено. Они не стали останавливать машину. В кабине эсэсовцы кому охота с ними связываться? А на то, что кузов пуст, могло быть миллион причин. Опель неторопливо переползкал добины мимо проплыли мрачные лица германских мотоциклистов. Они смотрели из-под лобья, отворачивались. СС, служащие вермахта не любили, побаивались и предпочитали не связываться со всемогущим черным орденом. Глеб скроил исполненную достоинство мину, повернул голову и учтиво кивнул солдатам. Те вытянулись по швам, но только машина проехала, снова приняли расслабленные позы. — Проносит, товарищ лейтенант! — Ей, боженький проносит! — прошептал Герасимов, сдувая с носа каплю пота. — За своих приняли, представляете? — Слушайте, товарищ лейтенант! Выходит, они весь лес отцепили. Неужели по нашу душу? Наверное, вы были правы, когда решили воспользоваться машиной. Пешком мы бы точно попали в капкан. Шубин не был уверен. В путешествии на машине имелись свои нюансы. Мотоциклетный пост отдалялся. Солдаты разбрелись по поляне. Товарищ лейтенант, что это было? Забубнил за спиной Шлыков. Тут в бортах дырки, но толком не разглядишь. Не вставайте. Немцев проехали, пока ничего страшного. Знаете, как себя вести в случае опасности? Знаем, товарищ лейтенант. Лежим, в небо смотрим. Оно сегодня такое ясное. Автоматы в зубах, гранаты наготове. Массив разрывался. Дорога спускалась в покатую балку, а там новое испытание. У дальней опушки стояли два грузовика. Рядом выстроилось отделение солдат внимая унтер-офицеру, который прохаживался вдоль строя, и каркал, как ворона. Немцы повернули головы, провожая глазами пустой грузовик. Глеб небрежно выставил за окно руку с тлеющей сигаретой. Кокарду с черепком эти люди просто обязаны разглядеть. Разглядели, отвернулись. Унтер продолжал инструктировать подчиненных. Слева тоже замелькали мышиные мундиры. Похоже, лес, куда втягивались разведчики, немцы собирались основательно прочесывать. «Товарищ лейтенант, вопрос разрешите?» — нарушил молчание Герасимов. «Мы поубивали эсэсовских вояк и захватили их машину. Шум стоял на всю Ивановскую. Возможно, поблизости других солдат не было, и это нам сошло с рук. Успели отъехать, но кто-то же все равно слышал. И на убитых наверняка уже наткнулись. Или скоро наткнутся». Ведь поймут же, что это мы угнали машину. Выяснят, куда мы едем. «Ты нарочно всем нервы мотаешь», — разозлился Глеб. «Хочешь, чтобы я успокоил тебя?» Ну, наткнулись, и что с того? В округе орудует в основном вермахт, а мы СС. Это разные ведомства. Сообщат по инстанции, своему унтеру, тот командиру роты и так далее. Свяжутся по рации с СС, а это, знаешь ли, не так просто». У них разные командования. Долго будут выяснять, что за подразделение и была ли у них машина. Личность Гаубт Штурмфюрера сразу не определят, потому что у меня его одежда и документы. Так что успокойся. Есть у нас время. Хотя и немного. Снова въехали в лес. Дорога по-прежнему петляла. Пучки чертополоха пробивались сквозь глинистые проплешины. Двигатель начал барахлить. Кашлял. Чихал. Машина двигалась рывками. Потом заглохло. Ругаясь сквозь зубы, Герасимов терзал стартер. Двигатель неохотно завелся, затрахтел. Машина дернулась, медленно поехала. — Серега, ты едешь так, словно тебя только что пристрелили, — подметил в затылок шлыков. Благодаря пробоинам в бортах, преграда между кузовом и кабиной как таковая отсутствовала. — Да у нас бензин кончился, — обнаружил Герасимов. — Ну и дела, товарищ лейтенант. Что делать прикажете? В кузове под лавкой валялась полная канистра. Надо было сразу залить. — Эй, Петр Анисимович, ты здесь? — Ага, тут я, товарищ лейтенант. — Канистра там? Не выкинули? — Здесь она, товарищ лейтенант. Удивительно, как не загорелась. Хотя она ведь в ящике. — Тяжелая, товарищ лейтенант. Там точно бензин хлюпает. — Останавливаемся? — спросил Герасимов. — С дороги уйди. Глеб распахнул дверцу. Дорога в обе стороны была свободна. Немцы в этот лес пока не заходили, но скоро войдут. Видишь, слева просвет между кустами. Давай туда, незачем на дороге маячить. Точно, — обрадовался Герасимов, выворачивая баранку. Заодно под капот загляну. Такое чувство, что приводной ремень провис. Ветки кустарника хлистали по кабине. Машину нещадно бросало из стороны в сторону. За дикими зарослями открылась поляна. Пышная лищина окружала открытый участок. Сомкнулись ветки за бортом. Герасимов развернул неповоротливую махину, заглушил мотор и вознеможение опустил руки. Пот со лба, пропитывал немецкое сукно. Давай, Серега, работаем! заторопил Глеб. Эй, в кузове! Канистру сюда! Да не не вздумайте бросать! Красноармейцы зашевелились. Брянцев с мостовым передали канистру. Она действительно оказалась тяжеленная. Ценная горючая поволокли к бензобаку. — Эй, куда? — спохватился Глеб, обнаружив, что Глинский собрался спрыгнуть. — Кто давал команду выходить? — Всем лежать, и чтобы ни одна макушка не светилась. Забыли, что мы в тылу врага? — Так все кости уже растрясли, товарищ лейтенант, — законючил Друбич. — Мы же не дрова, а живые люди. — Выполнять приказ, — отрезал Глеб. — Если хочешь и дальше оставаться живым, все меня поняли через три минуты уезжаем но это вы загнули товарищ лейтенант хмыкнул герасимов открывая канистру нужно в двигатель заглянуть не знаю сколько провожусь а можете залить послышался незнакомый шум все опять застыли исчезли обиженные физиономии герасимов молитвенно закатил глаза судя по шуму по дороге ехал бронетранспортер мерно гудел двигатель Перекликались солдаты в открытом десантном отсеке. — Опять начинается, мать их, раз так! — Герасимов. Шубин прижал палец к губам. БТР без остановки проследовал мимо. Гарью заволокло значительный участок леса. И снова навалилась тишина. Бензин залили за пару минут. Пустую канистру швырнули в кустарник. — Айн момент! — сказал Герасимов. И побежал проверять двигатель. Со скрипом откинулась крышка капота. Он забрался внутрь с головой и через минуту сообщил. «Так я и знал, товарищ лейтенант. Ремень провис. Но ничего, сейчас подтянем. Пару минут». Он вернулся в кабину, забрался под водительское сиденье, погремел инструментами в ящике, выбрал нужный, снова полез под капот. Кузов помалкивал. «Уснули там». Шубин вышел на середину поляны, потянул носом. Что-то было не так, да немало какое-то безотчетное беспокойство, от которого вся кожа чесалась из удела. Чертова акустика в этом странном лесу. Вроде ветки хрустели под ногами, но как-то неявственно. Немецкую речь услышали в последний момент, когда уже поздно было спасаться бегством. Отогнулись ветки, и на поляну, переговариваясь, Вышли три пехотинца в сером суконном обмундировании. При полной амуниции и вооружении. Немая сцена была выразительной. Солдаты оторопели, открыли рты. Хорошо, что не стали хвататься за оружие. В этом лесу они были не одни. После бронетранспортера пошла пехота. Цепь растянулась по массиву. Голоса звучали слева, справа, трещали ветки под ногами. Но остальные шли в стороне. На поляне оказались только эти трое. — В чем дело? — нахмурился Глеб. — Гауп-штурмфюрер СС Карл Шлезингер. Сломалась машина. Час назад мы нарвались на русских, и транспортное средство получило повреждение. Напрасно он был таким многословным. Немецкий язык Шубин знал, но акцент выдавал его с головой. Хотя кому, какое дело? Облава слева и справа уже прошла. Остались эти трое. Немцы продолжали удивляться, недоуменно переглянулись картина конечно странная посреди поляны в стороне от дороги стоял побитый осколками грузовик хорошо еще что из кузова не выглядывали заинтересованные лица поляну украшал помятый офицер сс застигнутый врасплох маска невозмутимости которую он усердно на себя натягивал ничуть не убеждала на левом кармане темнело пятно явно не отчерню прикрывать которое, чтобы не вызвать дополнительные вопросы, не было смысла. Из-под капота высунулась физиономия Герасимова. Он что-то невнятно пробормотал и снова погрузился в работу. Можно себе представить, что чувствовал в этот момент Серега, лишь бы глупости не натворил. — Обер-ефриэйтор Акселя Рюмке, господин Гауптштурмфюрер, — щелкнул каблуками кряжестый блондин. — Прошу прощения, мы не знали, что вы здесь. — Нам сообщили, что в районе действует ВАФНСС, но считалось, что это восточнее. — Что случилось, господин фюрер Где ваши люди? — Скоро будут, — уверил Глеб. — Мои люди осматривают прилегающую местность. Должны вернуться, когда Фюрер Гурвиц устранит техническую неисправность. — В чем дело, обер-ефрейтор? Почему вы считаете, что я должен перед вами отчитываться? Шубин волновался. От этого акцент только усиливался. Солдаты подходили все ближе, продолжая удивляться. — В могилу не терпится, — догадался Шубин. Всевозможные варианты вертелись в голове, как лошадки на карусели. — Тянуться к кобуре глупо. У Герасимова там, под капотом, ни автомата, ни пистолета. — У вас сильный акцент, господин Гаупт Гауптштурмфюрер, — неуверенно заметил блондин. «Мне кажется, ни в одной из наших земель нет такого произношения». «Вы не поверите, обер-ефрейтор, но в Дании, где я родился и провел половину жизни, будучи сыном германского дипломатического работника, так говорят очень многие. У вас есть еще вопросы? Мне следует начать беспокоиться и связываться со своим начальством». «О, ни в коем случае, господин Гауптштурмфюрер», — блондин орабел, Но у нас приказ» прочесывать лес и проверять всех кто вызывает подозрения мне очень жаль но вы должны показать нам свои документы а мы осмотреть машину ладно делайте что вам приказано шубин нарочно громко засмеялся и стал неторопливо расстегивать правый нагрудный карман блондин сверлил глазами кровавое пятно на левой стороне кителя он чувствовал неладное но не мог понять что именно с трудом оторвал глаза Шагнул к грузовику, чтобы по колесу вскарабкаться в кузов. Тут из-за борта вырос шлыков и швырнул нож. Лезвие сделало один оборот и вонзилось четко в цель. Бросок был настолько силен, что нож вошел в немца по самую рукоятку. Блондина отбросил словно взрывной волной. Он начал извиваться, сдавленно завыл. Одновременно из кузова выпрыгнул Глинский и швырнул автомат в другого гренадера, который уже вскинул свой карабин. Сработал фактор неожиданности. Автомат ударил по руке. Солдат вскричал от боли, выронил оружие. В следующую секунду Глинский налетел на него, сбил с ног, оседлал и схватил за горло. Третий солдат не на шутку перепугался и потерял драгоценные секунды. Он был упитанный, носил очки и все же вышел из ступора, вскричал от страха и пустился на утек. Глеб побежал на перерез. Он в эту секунду оказался к немцу ближе других. Слетела фуражка. Солдат обернулся. Он уже чувствовал, что приближается конец. Помертвело перекошенное лицо. Очки повисли на одном ухе. Он уже сообразил, что далеко не убежит. Резко обернулся, скинул карабин. Шубин подлетел, ударил по стволу и все-таки толстяк успел нажать на спусковой крючок. Вот же досада! Прогремел одиночный выстрел, пуля ушла в небо. Стальной кулак сокрушил челюсть, слетели очки. Следом полетел на землю их хозяин. Шубин в бешенстве схватил упавший карабин, стал бить немца прикладом по черепу, пока там что-то не хрустнуло, и сквозь раскроенную кость не хлынула кровь. Отпрыгнул. Бегло осмотрелся. Немец молодец. Нельзя о покойниках плохо. А ты, лейтенант, растяпа, не предотвратил выстрел. Далеко за кустами тревожно загалдели немцы. Разведчики ошеломленно хлопали глазами. Только Глинский успел соскочить на землю. Герасимов закрыл капот и вопросительно уставился на командира. — Добро пожаловать на борт. Эх, не успевали они прокатиться. С ветерком. Немцы приближались. То, что дальше сделал Глеб, заставило разведчиков оторопеть. Он передернул затвор немецкого карабина, выстрелил в воздух. Потом еще раз. Зашипел, обращаясь к товарищам. «Стреляйте в воздух. Быстро. В воздух. Каждый несколько очередей и лезьте обратно в кузов. Будьте готовы ко всему. Давайте, не спрашивайте ни о чем». «Герасимов, падай! Ты убит!» Суматошная пальба порвала воздух. Она продолжалась несколько секунд и вдруг прекратилась. Разведчики легли в кузов, приготовили гранаты. Герасимов свернулся под капотом, предусмотрительно сунув под себя автомат. Немцы высыпали на поляну секунд через пятнадцать. Их было много. Они бежали с карабинами наперевес. Офицеров, слава богу, не оказалось, только мелкий командный состав. Взору вояк предстала занятная картина. Грузовик с распахнутыми дверцами под капотом тела. На поляне еще несколько трупов в серых мундирах. Нож из груди блондина предусмотрительно вынули. Попытался приподняться гауптштурмфюрер рсс в порванном мундире. Лицо его было искажено. Слева на груди темнело пятно. Офицер задыхался, судорожно вздрагивал. «Они ушли туда!» Голос его срывался. Дрожащая рука указывала на восток. «Это русские диверсанты. Их человек семь или восемь, одеты в защитные комбинезоны. Они напали внезапно, ударили нам в спину. Догоните их! Все за ними! Это те диверсанты, которых мы ищем. Скорее, мы можем их упустить!» «Все за мной!» — крикнул Унтер. «Рассыпаться цепью! Догнать!» «Вагнер, передайте по рации, чтобы перекрыли дорогу!» «Штанги! Помогите раненому офицеру!» Ей-богу, последнее было лишним. Раненый офицер и сам бы справился. Немцы вломились в кустарник. Продолжал покрикивать возбужденный унтер. Поляна опустела за несколько секунд. Шубин опустился на землю. Его продолжали трясти конвульсии. Подбежал невысокий солдат с заброшенной за спину санитарной сумкой. Сел на колени. Пристроил рядом автомат. «Не шевелитесь, господин Гаупштумфюрер!» «Сейчас я расстегну вам китель, нужно посмотреть рану». Он склонился достаточно низко, вытянул шею. В нее лейтенант и ударил суставами сжатых фаланг. Резко, на выдохе, со всеми вытекающими последствиями. Немец выпучил глаза. Перекрылся доступ к кислороду в легкие. Шубин оттолкнул его. Некогда разбираться. Схватил автомат. Вокруг было уже тихо. Крики убежавших фашистов замерли вдалеке. Приподнялся Герасимов, обвел глазами поляну. В целом одобрительно. Зашевелились остальные, стали робко выглядывать из кузова. — Товарищ лейтенант, если не секрет, куда вы их послали? — спросил Друбич. — А куда обычно посылают? — хохотнул Брянцев. — Серега, ты отремонтировал, наконец, машину? — перебил их Глеб. — Мы можем ехать. Можем, кивнул боец. Только не уверен, что далеко.